Якуты кружили в мистическом вихре, забирая с собой неприкаянные сердца пролетариев умственного труда. Народ вокруг впал в транс. Поддаваясь древнему ритму, качались головы, крепко хлопали ладони. И в бликах костра плавали черные провалы ртов. Людям открывались космические истины. Гул голосов нарастал, переходя в рев. Рокот бубно бубна достиг апогея. Восторг зрителей превратился в благоговение участников. Сократ и Диоген плавно мчались по кругу, выворачивая руки в немыслимых ритуальных пассах. Лишь глаза их оставались безучастны за толстыми линзами очков. Они неотрывно следили за подъездом старшего брата. Последний раз истеричным трамваем зазвенел Бубен. Взметнулись ноги в унтах и опали. Вот так вот, прекрасен и вечен гордый город, как вечный прекрасно дика тундра в мае или в апреле. По заключительным аккордам точно не определить. Народ... потрясенный откровением свыше, срочно выпил и закусил грибочками, собранными в местной тайге и приготовленными по древнему якутскому рецепту. Во дворе родился культ. Каждому хотелось слиться с природой, бросить к чертовой матери этот суетный мир и уйти по холодку в тундру навстречу северному сиянию. Инженер Уткин Прозрев, плакал на груди Дуси. Предприниматель украинского происхождения Биденко сидел, обнявшись со штепманами. Ляпиков учил художника Ананина запрягать оленей. В полночь якутская диаспора Питера расширилась на пятнадцать членов. Часть пантов из чемодана была распродана в мгновение ока. На желистых шеях местного бамонда повисли меховые рожки на шнурках. Однако с грибами мы перебрали, задумчиво сказал Сократ. Им хорошо, возразил Диаген, радости много не бывает. Новые Якуты еще немного выпили, потом попили якутских песен, потом еще выпили. К утру малый предприниматель Биденко укоротил норковую шубу супруги в настоящую якутскую парку. Из-подола вышла пара крутых хунтов. Пугая домочадцев, он при этом напевал народную якутскую песню «Кердык бельдым, а деньги дым». Крепкая семья Биденга лежала под одеялами, тихо боясь папы, ставшего белым оленем. Как это мудро предвидел Сократ, Непривычная таки испугала аборигенов. Глава пятнадцатая. Дом закрытых дверей. Кнабаух молчал два дня. Его взгляд безразлично разгуливал По незатейливым казенным интерьерам дурдома, Изредка останавливаясь на дверях и окнах. В безупречно постриженной голове Рождались мысли, жалобно плакали от беспомощности и умирали. Выхода на волю не находилось. Бежать из душевного больного уюта имени Скворцова-Степанова мечтали многие. Последние лет пять мечтали зря. Персонал стойко оберегал покой условно здоровых граждан. Тайны параллельных миров и нестандартных цивилизаций надежно хранились за толстыми решетками и дверями без ручек. В момент изучения потолка на предмет наличия выхода Артур Александрович окликнули. «Эй, ты, слышь, я за тобой три дня наблюдаю!» Конобаух медленно опустил глаза. Возле окна в пустынном коридоре сидел старик. Он был похож на замшилый зеленый валун ледникового периода. Морщинистая кожа, покрытая пигментными пятнами, как плесенью времени, висела, собираясь в дряблые складки. Артур Александрович вопросительно поднял брови. — Вы о чем, патриарх? По большей части дед сидел возле телевизора. Его любимым занятием была политика. Сторожил четвертого отделения, с увлечением давал судьбоносные советы, телеизображением политического бомонда. На окружающих он принципиально не отвлекался, очевидно, считая жизнь в дурдоме, жалкой пародией на заседание думы. — Вид у тебя странный. Последний раз в девяносто шестом один такой же тут бродил. «Уйти хочешь?» Кнабаух словно соприкоснулся с вечностью. По слухам, старик поселился в психиатрической больнице еще в эпоху недоразвитого социализма. Мир за пределами желтых стен успел умчаться в голубые дали демократии, а он все сидел у телевизора, корректируя ход событий. Артур Александрович, стараясь казаться равнодушным, Небрежно процедил сквозь зубы. — Отсюда не уйдешь. — Через потолок точно никак, — подтвердил патриарх. — Надо по-другому, могу подсказать. Совпадений, а тем более счастливых, Кнабаух не любил. Слишком часто на его памяти улыбка судьбы оказывалась горизонтально повернутой задницей. — Зачем? — — спросил он. — Потапычу не жалко. Потапыч подскажет. А потом ты мне поможешь. Поможешь, да? — Интеграция необходима. Это наш принцип. С постной миной кивнул Артур Александрович. Мутный ответ явно следовало толковать как положительный, хотя можно было и не толковать. Однако сумасшедший Аксакал... Не зря смотрел политические программы. Мудрые люди в телевизоре постоянно давали туманные пустые обещания. Оптом всей стране и в розницу друг к другу. На памяти Потапыча ни одной клятвы никто не выполнил, но жили все очень хорошо. Хочу твердых гарантий, хитро сказал он. Кнобаух почти не задумался. Опыт работы с кадрами у него был. «М -м, «Смотря что я должен делать!» Старик одобрительно закряхтел. Ответ ему явно понравился. Но он поднялся со стула и заковылял в сторону душевой, незаметно махнув Кнобауху рукой. Дальнейшие переговоры происходили в обстановке повышенной секретности. На часах снаружи Стоял боксер Коля-Коля, что напрочь исключало подслушивание. Сам Николай отрабатывал правый боковой с уходом и ничего не слышал. Другие пациенты в процесс тренировки не вмешивались, чтобы Коля не померечился Мухаммед Али. Под звонкую капель незакрученных кранов старик и Кнабаух стали друг против друга. «Вот!» — гордым шепотом сказал Аксакал, доставая из-за пазухи пухлый зеленый конверт. — Это план. — Побега? — Не спеши. План возрождения империи хакасов, как стратегического союзника России. — Лично руки президенту съесть при угрозе нападения с тыла. — Зеленый ты еще. Кто уж тебя к президенту пусти? Да и временный он человек. Нет, только в Совет Федерации. Сделаешь? Артур Александрович немного подумал и кивнул. Интеграция требует «Гарантии?» Кноваух покопался в карманах пижамы. Ничего похожего на гарантии возрождения хакасской государственности не обнаружилось. пришлось лезть в задний карман штанов. Там у него лежал листок, изъятый у экстрасенса Рыжова. По утверждению самого Игоря Николаевича, каракули обозначали неодолимое снотворное заклинание. Колдун произносил его каждый вечер, жутко подвывая, отчего у всего отделения сон пропадал напрочь. Поэтому ценный манускрипт Был отобран и спрятан. «Мой личный код в швейцарском банке!» Таинственным шепотом произнес Артур Александрович. «Сто процентная гарантия!» Они произвели обмен. Потапыч перевел дух. Кнобаух покосился на дверь душевой и требовательно сказал. «Итак...» Старик хитренько улыбнулся. Через коллектор надо уходить. В девяносто трое по канализации свалили. Один по ней потом и вернулся, верно говорю. И где же этот коллектор, уважаемый? Вон там, сторожил дурдом, ткнул пальцем в угол душевой. Сейчас я тебе план нарисую.